ГОСТИ В ЛЕСНОМ ДОМЕ Аманда. Аманда Ган поспешно вышла из лифта отеля «Танденберт» на четвертом этаже. Срочный вызов от управляющего поступил сразу же после того, как она собрала туристическую группу для отправки на причал. Она пробежала по коридору, свернула за угол и остановилась, как вкопанная перед высокой фигурой управляющего отеля. Он положил руку ей на плечо и его глаза влажно блеснули. Его щеки раскраснелись, и от него разила потом. Он... ушел, Аманда. Мне очень жаль, но он умер. Кровь резко отхлынула от ее лица. Ее мир завертелся. Она прислонилась к стене, чтобы не упасть, и недоверчиво посмотрела на управляющего, который остановил ее прежде, чем она успела войти в номер Дэна Уитлока. Она видела распахнутую дверь у него за спиной. «Что?» — пробормотала она. Дэн Уитлок скончался. Медработники сделали все возможное, но он был фактически при смерти еще до их прихода. «Как?» «Что? Я хочу сказать, что с ним случилось?» Она была убеждена в том, что один из ее подопечных страдает от жестокого похмелья и была довольно раздражена по этому поводу. Тревога снидала ее, когда она попыталась заглянуть в открытую дверь номера Дэна. «Это ужасная ошибка. Все это лишь ужасная ошибка, иначе и не может быть». Оттуда, где она стояла, Аманда могла видеть двух врачей скорой помощи, склонившихся над неподвижным телом на кровати. Ее охватила паника. Аманда оттолкнула менеджера и вошла в комнату. Врачи все еще работали над Дэном, пытались реанимировать его. Его кожа была голубоватого оттенка, как от нехватки кислорода. Ее сердце затрепетало где-то ближе к горлу. «Что произошло?» — снова спросила она, когда менеджер подошел к ней сзади. Она развернулась и пронзила его взглядом. «Он был вполне нормальным, когда я оставила его здесь. Просто напился до тошноты. Я... я только спустилась к гидроплану, чтобы посмотреть за остальными. Как это могло случиться так быстро?» «Не знаю», — ответил управляющий, который сам был пепельно-бледным, не считая красных пятен на скулах. Он позвонил на стойку регистрации около сорока минут назад. Дежурный сказал, что на другом конце линии ему никто не ответил, Было только странное дыхание в трубке. Тогда послали коридорного проверить, все ли в порядке. На стук никто не ответил, но он слышал за дверью хрип, кашель и звук удара. Он воспользовался картой, чтобы войти в номер. Менеджер сделал паузу и посмотрел на грузного мужчину, лежавшего на полу. «Наш клиент, то есть Дэн Уитлок, хватался руками за горло, давился и задыхался». Наш сотрудник сразу же позвонил 911, вон с того телефона рядом с кроватью. Он указал на телефон. Потом он попробовал сделать искусственное дыхание, но тот уже посинел. Врачи скорой помощи, они приехали совсем недавно, но не смогли ничего сделать. Но у него было всего лишь похмелье и головная боль. Она силой провела ладонью по лбу. Розыгрыш. «Вот что это такое». Эта нелепая мысль застряла в мозгу Аманды. Реакция — отрицания. «Все, что угодно, только не это». Это испытание, как и говорила женщина-пилот. Часть рабочего интервью. «Они хотят посмотреть, как я могу справиться со стрессовой ситуацией, имея дело с особыми клиентами, которые высоко ценят свою конфиденциальность». «Посмотреть, способна ли я сделать все тихо и прилично, найти изящный выход из положения, если у них случится передозировка наркотиков или что-нибудь в этом роде». Она медленно направилась к распростертому на полу телу Дэна Уитлока, собираясь удостовериться в том, что он действительно мертв, а не решил сыграть с ней злую шутку. Но один из медиков удержал ее за руку. «Отпустите меня!» — отрезала она и рывком высвободила руку. «Мадам!» «Нам нужно, чтобы вы отступили в сторону». «Пожалуйста». Ее глаза защипало от подступивших слез. «Вы... вы можете объяснить мне, что произошло?» тихо спросила она. «Похоже на анафилактический шок». Она уставилась на него. «То есть вроде аллергической реакции?» «Мы нашли одноразовый шприц рядом с его рукой». «У него страшная аллергия на морепродукты. Он даже рассказывал об этом вчера вечером», – прошептала Аманда. «Это было в анкете, которую все они должны были заполнить перед отъездом. Я проявила осторожность». Она повернулась к управляющим отелем. «Вы, конечно же, сказали поварам, что он аллергик». «Разумеется». Это было учтено в меню шведского стола и среди обслуживающего персонала. Морепродукты хранились отдельно от всех остальных блюд». Она посмотрела на тарелку с наполовину съеденным омлетом на столе под окном. Он получал обслуживание в номере. Утром он заказал завтрак. Сотрудники утренней смены знали о... «Мэм», — обратился к ней врач скорой помощи. «Вам нужно выйти из комнаты. Судебный следователь уже в пути. Здесь все должно оставаться так, как есть». «Следователь?» «Таковы правила в случае внезапной смерти». «Здесь будет расследование, оповестят его родственников, когда мы узнаем, кто они такие и вообще, есть ли у него родственники. В подобных случаях всегда проводится расследование». У Аманды подгибались колени. Она не могла сглотнуть. Абсурдно. Но она подумала, как это отразится на ее профессиональных рекомендациях. Захочет ли корпорация «Рэкам» в дальнейшем когда-либо воспользоваться ее услугами? А если это она виновата, что в его меню попали морепродукты? Или даже в том, что он имел малейший контакт с аллергенами? Менеджер взял ее за руку, но она отмахнулась. «Мне нужно позвонить начальству». Аманда вышла из комнаты и прошла немного дальше по коридору, Она остановилась и набрала контактный номер для связи с Рейком. После нескольких гудков телефон переключился на голосовое сообщение. «Этот номер больше не обслуживается». Она нахмурилась и проверила вызов. «Может быть, неправильно набранный номер?» Она попробовала еще раз. После четырех гудков пришло такое же сообщение. «Этот номер больше не обслуживается». Ошеломленная, Она медленно опустила телефон. Голос Стеллы Дагер эхом отозвался у нее в голове. «Тогда нам повезло, что Дэнуэтлок заболел. Конструкция моего самолета обеспечивает перевозку только восьми человек, включая пилота. Ваш босс был поставлен в известность об этом, когда вы заключали контракт со мной. Я все четко объяснила». Тогда как мог появиться дополнительный пассажир, если ваше начальство не могло знать о том, что Дэн Уитлок заболеет и откажется от полета? Команда попробовала еще раз. Этот номер больше не обслуживается.